ГДР, Чехословакия, 2 августа 1982 года. Проникнуть в восточный Берлин было проще, чем кажется. Просто в нужное время он вышел на Патздамер-Плац с вещами и присоединился к группе людей, которые по очереди садились в Икарус с эмблемой компании «Интерфлюк». Вместо гида в автобусе был пограничник, он проверял паспорта. Лейтенант постарался придать себе независимый и спокойный вид. Гершой Шойбле?» «Да, это я. Цель вашего визита в ГДР?» «Я следую проездом, Купил тур в Прагу. Полетите интерфлюгом?» «Именно. Это дешевле». ГДР, как и все восточноевропейские страны, нуждались в твердой валюте, а немцы есть немцы по любую сторону границы. Пограничник поставил штамп. «Проходите». Лейтенант протиснулся мимо него в Икарус.